Глава восьмая. Яга недовольно крякнула и уставилась на меня. «Да что неясно-то!» — проворчала она и принялась разъяснять. Случилось это несколько лун назад. Пробудилась тьма страшная, дремлющая в духе гор. Сначала камнепадами все исходило. Но вскоре тьма разрослась, вышла из-под контроля и теперь угрожает всему миру. Вселяется в людей, творит бесчинство. «А мы-то здесь при чем?» Этого я никак понять не могла. А при том, что волхвы предсказали, придут девицы из другого времени и усмирят тьму. И это что, про нас? Лена своим вопросом удивила не только Ягу, но и меня. Да, — коротко бросила я. ега деловито кивнула и добавила. Но для того вам надо стать частью нашего мира. И ничто так не способствует слиянию, как замужество. Ну, тебя... — пыркнула Лена, стукнув ложкой о стол. — Не стану я выходить за царевича. Я вообще не собираюсь замуж раньше двадцати пяти, а то и тридцати. Даже думать о браке не собираюсь. — В тридцать ты уже старухой будешь, Аленка! — многозначительно заметила Яга, небрежно мазнув взглядом по разгоряченной Ленке. Мы с подругой обалдели и переглянулись. Вспомнилось, что в прежние времена жизнь была короче, а старость приходила еще в молодости. — Да уж, вот времена, вот нравы. Вот это мы попали. Хоть спасти мир — дело благородное, но для этого нужен кто-то могущественный и сказочный. Подстать тому миру, который нужно спасать. Подошли бы Тони Стар, Доктор Стрэндж или Человек-паук. Мы с Ленкой явно не в числе лихих спасателей мира. А то волхвы те еще затейники, надумали на нас стрелки переводить. Так, Яка, давай-ка, наверное, расставим все точки над Йо. Мне претило, что нас хотят использовать. К тому же пришло понимание, что наше появление здесь совсем не случайно. Признайся, это ты нас в свой мир затащила? Я? Кто же еще? Она довольно хмыкнула и даже потерла ладони. Присматривалась я к вашему миру. А ты тут сама навязалась. Нечего было взывать к силам ветра. Только благодаря твоим стараниям я тебя и приметила. Хочешь чудес? Получай. Вот, блин, спасибо. «А как обратно вернуться?» Я напряглась. «Ведь нашей ситуации поздно сокрушаться о том, что мы оказались здесь. Теперь главное — вернуться в свой мир». «Так я тебе и сказала!» Ехидно заметила Яга. «Но способ есть...» Я была напориста. «Способ есть всегда!» ега прицокнула языком. «Врешь ты все!» Недоверчиво притянула я, выводя ее на провокацию. «И если бы способ был, ты бы нам о нем сказала!» — А раз не говоришь, значит, нет способа. — Да уж, колдунья из тебя паршивая. — Паршивая? — взвизнула ега подскочив с табурета, да так, что он упал. — Я все знаю, все могу. — И даже нас домой вернуть? — я затаила дыхание, чтобы не спугнуть доверчивую ягу. — Нет, не могу, но зато способ верный знаю. — Нифига ты не знаешь, — я распалилась. «Нифига — Нифига? — переспросила яга. — Что это? Она насторожилась, а я чертыхнулась про себя. Ну, как я могла вставить это слово, сбив ее с нужной волны? «Ничего ты не знаешь!» — я продолжила напирать на ягу. «Даже больше, чем ничего! Совсем-совсем ничего не знаешь! Если знала бы, то сказала бы, а раз молчишь, то не знаешь!» Я забила ей голову многократным «ничего и не знаешь», отчего ее зеленые глаза аж загорелись огнем обиды. «Ах ты, недоверчивая девчонка!» — скричала яга. — Я все знаю! Самый верный способ в ночь Ивана Купалы — сорвать цветок папоротника и загадать желание. Если цветок сыщешь да загадаешь свернуться, то вернешься. Ну вот, последняя надежда на возвращение растаяла, как дым. Папоротники не цветут, а эти недалекие люди верят, что цветут, да желания исполняют. Язычники! Что с них взять? Ладно, придумаем более реалистичный и надежный способ вернуться. И если мы смогли попасть сюда, то и обратно выберемся. А для начала оглядимся.